Глава десятая. Ещё сутки мы ехали по тенистому лесу, который начался сразу же после спуска вниз от перевала. К общей радости никто более не тревожил обоз, хотя даже я наблюдала некоторые странности, которыми лес буквально дышал. Высокие деревья скрывали в своей чаще странных существ. То и дело, бросая взгляды по сторонам от заброшенной дороги, Я видела мелькавшие за листьями и стволами тени, а порой вздрагивала, когда замечала вспыхивавшие среди кустов глаза. Были и звуки необычные, пугающие. Они сопровождали обоз вплоть до того момента, когда дорога снова начала подниматься в гору. Теперь во время привалов меня не отпускали в лес, ни одну ни с сопровождением, и я не спорила. Северный лес чем дальше, тем казался мне опаснее. И тот факт, что за нами следили, вызывал неприятные опасения. Вот только нападать никто не спешил. То ли твари, прятавшиеся в лесной чаще, опасались достаточно большого обоза и военных, то ли существовала ещё какая-то причина, о которой никто пока не догадывался. Ночью Гард приказал выставить караульных по периметру. И если в прежние дни караульных было всего несколько человек, то теперь солдат Разделили на три отряда, и каждый должен был оберегать сон в своё время. После очередного лечения капитана я ушла спать, но ничто не отменяло моей принадлежности к этим людям, и перед рассветом Нил, оказавшийся со мной в одном отряде, разбудил меня лёгким толчком в бок. "Вставай, Эрл, наше время встать на караул", бросил он, а я села, широко зевнув и почти сразу поёжившись от липкого тумана. который заполнил лес и крался неслышно к поляне, где был разбит лагерь. Утро ещё не началось. Небо было чёрным, и лишь звёзды медленно гасли, словно отступая в ночь. Я встала, умылась водой из баклажки, ополоснула рот и поспешила к нилу, который уже сменял на посту одного из солдат. Сон никак не желал отступать. Я то и дела, зевала, постелька такая тёплая, пусть и на земле. на простых шкурах, но манила вернуться, лечь и закутаться так, чтобы один нос торчал, но я знала, что нельзя потакать своим слабостям, меня не поймут. Ночь прошла спокойно, услышала я разговор Нила и его собеседника. Рослый солдат по имени Ричард Ротт ответил довольно бодро, а я позавидовала ему, потому что он сейчас пойдет спать. Да, но за лесом следите в оба, там что-то есть. И мне кажется, что это что-то наблюдает за нами. Ты заметил что-то подозрительное? уточнил Нил. Глазам, пару раз, большие красные и шорохи. Последовал ответ. Я подошла, почесала шею и поприветствовала Ричарда. Но «Ну, удачи, кивнул он и прошёл в лагерь. А мы с Нилом переглянулись. "Стань там, в паре шагов от меня, чтобы я видел тебя", велел солдат. Согласна Кивнув заняла своё место, отметив, что ещё через пару десятков шагов от меня стоит кто-то из наших, а ещё дальше угадывался ещё один силуэт. Все были вооружины. Я достала свой короткий нож, но затем спрятала его назад, решив, что если что-то, не приведи бой здесь случится, магией я помогу себе больше. С сонливостью боролась недолго. Спустя несколько минут после того, как лагерь снова затих и погрузился в сон, Услышала странные шорохи, о которых предупреждал род. Насторожившись, ощутила, как остатки сна словно рукой сняло, а по спине от чего-то пробежали мурашки, заставляя чуть пригнувшись, посмотреть в темноту леса, смотревшую на меня в ответ тёмным провалом густого мрака. "Ты слышал?" спросила я, когда шорох повторился. Нил повернул ко мне лицо и произнёс: "Да, возможно, это просто лисица или ещё какой зверь". Леста давно не видела людей. Сомневаюсь. Я прищурилась, пытаясь разглядеть то, что скрывала тьма, но она своё дело знала. Лишь шорохи продолжали звучать, окружая лагерь. Тихие, словно что-то ползло по старой прошлогодней листве, огромное и бесконечное, как фантазия напуганной и невыспавшейся девчонки, невольно призвала силу, сетуя на то, что не так давно снова потратила её сверх меры. Зато этим вечером сумела пробудить магию капитана ещё сильнее, и теперь внутри у него был не уголёк, а настоящее просыпающееся пламя. Правда, ещё очень слабое, нуждавшееся в помощи, чтобы разгореться выше и сильнее. Но тот факт, что у меня получалось, не мог не радовать, и на этих самых радостях я влила в магию Гарота больше, чем должна была, и теперь во мне осталось манны самой малость. Она просто не успела восстановиться за время короткого сна. Будем надеяться, что я прав, сообщил мне солдат, а я передёрнула плечами. Серый замок уже близко, и, насколько я полагаю, люди из гарнизона должны иногда охотиться, да и совершать объезд земель, заметила ризонно. Нил в ответ только хмыкнул, и тут я снова услышала этот чорах, и на этот раз он был громче и и ближе. Нил Швыпнуло горючо, когда увидела красные глаза, мелькнувшие там за деревьями. Они вспыхнули, будто два огонька, и тут же исчезли, словно кто-то задул их. Но я успела увидеть и испугаться. Не то, чтобы я была трусихой, да и перед нами стоит защита, поставленная вечером магом. И всё же внутри словно кошки скребли, от чего-то было жутко. Возможно, меня просто пугал сам лес. или осознание того, что я, по сути, почти беззащитна, стоит о лике магии, что осталось во мне. Вижу, быстро ответил парень. Его голос прозвучал сдавленно и напряжённо, но никто нападать не спешил, хотя шорохи стали такими громкими, что мне сделалось не по себе. Казалось, нечто опасное шумит у самой границы магического заслона, словно хочет ворваться к нам, но чувствует магию и не решается это сделать. Эй, вы слышали? позвал громко солдат, стоявший от меня слева. Да, ответила громко. Ночью даже шёпот звучал громче. Я застыла, опасаясь, что нечто выскочит из темноты, но внезапно звуки ринулись в сторону, а затем стихли, словно их и не бывало. Несколько секунд я, кажется, даже не дышала. Ощущение того, что невидимая опасность миновала, сдавило виски, но время шло. И ничто более не тревожило пробуждающийся день. Вот небо стало сиреть, а затем ещё спустя несколько минут вершины деревьев залило розовым ярким светом. На востоке ярко вспыхнуло, и солнце выплыло из-за деревьев, торопясь пробудить землю ото сна. Туман, холодный и липкий, поспешно отступил, ползая назад в лес. Следя за ним, я вдруг поняла, что туман не рассеивается, как положено, а просто уходит. Будто он нечто живое, цельное. — Хвала богам! — прошептала тихо. Сама не заметила, как в напряженном страхе и ожидании прошли те пара-тройка часов. И вот уже за спиной голоса и шум. Военные просыпались, лагерь поднимался с места. — Там что-то было! — сказала я Нилу, когда солдат подошел ко мне, уже расслабившийся и явно довольный тем, что наша смена прошла без происшествий. Было, но магия старого Маргела его напугала. Усмехнулся парень. Я кивнула. Чёртовски хотелось сбегать в кусты, но решила сделать это лишь когда старик Мак сразу после подъёма обошёл лагерь и снял защиту. Снова затрещали костры, скоро будет готов сытный завтрак. Я проводила взглядом Нила и бросилась в самые дальние кустики. Страх перед разоблачением был сильнее страха обмочить штаны. И всё же, отойдя на несколько шагов от лагеря, едва не запнулась, заметив широкий и странный след на земле. Забыв обо всём, присела на корточки, оценивающе рассматривая полосу, продавленную в земле. Она тянулась дальше и, могу поспорить, огибала весь наш лагерь. Чёрт, только и произнесла, шмыгнула в кусты и выбралась оттуда, за считанные удары сердца. Уже наловчилась всё делать быстро. Нет, я понимала, что если меня теперь поймают, то никуда не отправят, доставят в замок, а вот потом было стыдно представить себе, что обо мне подумают, а потому я решила придерживаться тактики до конца. Всё равно скоро отправлюсь в академию. Так пусть останусь в памяти капитана и его людей как милый парнишка, маг-целитель по имени Эро, а не в роли обманщицы Эрлин. Стоило сразу открыться и во всём признаться, но тогда я не знала этих людей. и не могла им доверять. Нет, все же лошадь-то плохо, а мне почему-то очень не хотелось предстать в глазах капитана Лгуньей. Наверное, потому что он в какой-то степени начал мне нравиться, и как человек, и как достойный мужчина, и почему только боги не подарили мне такого, как Гаррет в супруге. С ним точно можно было договориться, и от него я бы не бежала, как от Элройда. Невольно хмыкнула и прошла вперёд, ступая по следу, оставленному кем-то очень большим. Перед глазами воображение нарисовало громадного змея с красными глазами, и я подозревала, что не далека от истины. Эрл, что ты там копаешься? позвал кто-то. Ненил. Его голос я уже знала и помнила. Нет, это был один из солдат, кто всегда ехал перед нами в обозе. Иду, отозвалась бодро и вышла из леса. Серый замок показался на закате, словно пытаясь подчеркнуть его величие и некоторую мрачность, даже природа, казалось, решила поучаствовать в этой демонстрации. Закат был красным, почти цвета крови, и облака, плывущие по небу, казались немножко жуткими, как и замок, что появился вдали. Он стоял на возвышенности, озарённый светом уходящего дня. В первый миг, увидев крепость, я даже придержала лошадь. Настолько меня поразило это зрелище. Самая высокая из башен замка крепости, казалось, объятый пламенем. Вот только не знаю, к какому роду предзнаменований можно было отнести такое видение. Оставалось искренне надеяться, что в замке капитана Гарат и его людей ожидает спокойная жизнь, хотя тот факт, что находится он в северных землях, свидетельствовал об обратном. И всё же это было красиво. Крепость, объятая пламенем, Построенная на высокой скале, похожая на остров среди тёмного леса. Если поторопимся, то ужинать будем в стенах замка и под крышей, рявкнул Басар, проезжая через весь обоз. Вздрогнув, огляделась и только тут поняла, что не я одна невольно залюбовалась открывшимся зрелищем. Остальные солдаты, кто-то даже раскрыв рот, смотрели на свой будущий дом, и мне стало интересно, каким они видят его, как я или иначе. И чего ждут от нового места, где предстоит провести, полагаю, не один год службы? Вперёд! Хватит глаза таращить. Не унимался бассар. Посмотрели и полно. Вперёд, скомандовал он, и обоз продолжил путь. Прошла минута, яркие краски начали тускнеть, а затем и сама дорога устремилась вниз с возвышенности, скрыв от глаз серый замок. Темнело стремительно. Несколько часов мы продвигались в полной тьме. Басар велел всем зажечь факелы, и по обе стороны от обоза ехало несколько солдат, освещавших пути и темноту леса. Я поняла, что Гард решил сегодня достичь места назначения, так как о привале не было и речи, даже намёка на отдых. Впрочем, солдаты и сами стремились в замок, несмотря на то, что все они были привыкшими к походным условиям, подозреваю, им тоже не терпелось провести ночь под крышей, в защищённости стен их крепости. среди людей, а не тварей, рыскавших во тьме. Еще через примерно час пути впереди послышались крики. Абос остановился, солдаты даже без приказа капрала ощетинились оружием, а я, чтобы не отставать от всех, собрала всю свою силу, готовясь помочь друзьям. Но наши предосторожности оказались напрасными. Через минуту лес выпустил на дорогу процессию из нескольких верховых, Двое из них держали в руках факелы, а ещё один, и это не ускользнуло от моего внимания, на раскрытой ладони удерживал, готовый сорваться в любой момент жёлтый магический шар, напоминавший разряд молний. Мак, в замке есть мак и, возможно, даже не один, что, впрочем, не мудрено, памятуя о том, где находится крепость. Именем короля, кто идёт? прозвучал в воздухе холодный Настороженный голос, в котором чувствовалась угроза. Я капитан королевской армии Джон Гаррет. А вы кто такие? спросил в ответ капитан. Чем можете доказать это? Не спеша представиться, первый из всадников выехал вперёд. Его прикрывал Мак с шаром, и я отметила, что Маргель тоже оказался за спиной Гаррета. Насколько я понимаю, вы выехали из замка нам на встречу. Продолжил Джон Я новый командующий Серого замка. Извольте представиться, и только после я покажу грамоту и печать монарха, резонно приказал капитан. Хорошо, солдат кивнул. Моё имя Альберк Дрейк. Я являюсь временным исполняющим полномочия командующего. Басар, просто проговорил Гаррет и капрал выехал вперёд, протянув Дрейку какой-то свиток. Тот развернул Один из его людей подъехал, подсветив факелом старшему, чтобы тот смог прочитать документ и посмотреть на печать его закрепляющую. Внёс свою лепту и маг крепости, проверивший печать. Для этого он провёл ладонью над свиткам, и все смогли наблюдать, как в темноте ярко вспыхнуло зелёное руно, которое впрочем уже мгновения спустя осыпалось на землю затухающими искрами. Прошу прощения, капитан Гаррет. Вернув документ капралу Бассару, Дрейк поклонился. Вынужденные меры. На границе в последнее время неспокойно. Я понимаю, ответил Джон. Позвольте проводить вас в замок, сер, предложил уже более любезным тоном временный комендант серого замка. Гаррет ничего не ответил, но явно кивнул, соглашаясь. И вот мы последовали за людьми из крепости, расслабившись и предвкушая долгожданный отдых и сон. А я ещё мечтала о ванной или на худой конец деревянной лахане, но непременно с горячей водой. Не знаю, получится ли осуществить мечту, но постараюсь проделать это так, чтобы никто ничего не узнал и не заметил. Ещё полчаса мы тряслись по дороге, пока впереди не появилась вырубка. Дальше за искусственным полем поднималась высокая крепостная стена, окружавшая замок. На стене стояли лучники и плясало оранжевое пламя. Ехавший впереди Дрейк вскинул руки, делая какие-то знаки защитником Серого замка, и я увидела, как один за другим воины опускают оружие. А стоило нам подъехать к воротам, как в воздухе раздался оглушительный скрип, резанувший слух, и ворота поднялись, открывая арочный зёв проход на территорию крепости. "Дрейк, кого везёшь?" спросили по-свойски из темноты нового коменданта, господа бросил Альберг и покосился на нашего капитана. Мне даже стало интересно, как отреагировал на приём Гаррет, но уже немного зная его, могла представить только то, что на лице Джона не дрогнул ни один мускул. Это было бы в его духе, чем проявление эмоций. Странно только то, что сейчас я думаю именно о нём. С целью отвлечься от собственных мыслей, завертела головой, рассматривая место, в котором оказалось Серый замок впечатлял. Он был огромный. Несколько высоченных башен поднимались, казалось, к самому небу. Внизу под монолитом здания ютились крепкие каменные пристройки, в которых без труда угадывались конюшни, казармы и бытовые сооружения. Был здесь и колодец. Я разглядела конёк крыши, и что самое главное, всюду был свет. Казалось, мы въехали в закатный день. Двор был залит алым светом пламени Повсюду в стенах были закреплены факелы, а с крепостной стены уже спускались люди, явно солдаты гарнизона, которым не терпелось увидеть нового командующего, присланного самим королём из столицы. Абосс и сопровождавшие его люди из замка остановились на просторном замковом дворе. Спешивший Дрейк оглянулся на новоприбывших. Капитан с лёгкостью ступил на каменный пол двора. Его примеру последовали остальные солдаты, и я покинул седло, чувствуя некоторое напряжение, повисшее в воздухе. Впрочем, это было неудивительно. Люди присматривались друг к другу. Оставалось лишь надеяться, что солдаты Гарета поладят с местным военным гарнизоном. "Я немедленно объявляю призыв", сообщил Дрейк и сделал взмах рукой, после чего в тишине продивел звук рога, какой-то хриплый и раздражающий. Но несомненно, проигнорировать такой шум просто невозможно. Порадовал тот факт, что солдаты здесь были явно обучены, о чём я немного засомневалась, услышав обращение к Дрейку, когда миновали ворота. Но нет, громогласный топот, лязг оружия и не прошло и пары минут, как перед новым командующим выстроились его новые солдаты. Поприветствуем нового командующего, прибывшего из столицы, рявкнул неожиданно громко Дрейк. Он не стал ничего никому объяснять, и я поняла, что горы-то ждали, возможно, только не так рано. Дружный хор голосов прокричал в ответ приветствие. Капитан ответил им коротко и лаконично, сказав о том, что рад приезду в замок и что надеется на то, что станет для них хорошим командующим, трений обязательно будут, иначе никак, шипнул мне Нил, оказавшийся рядом. Когда он подошёл, не заметила, и лишь обхватила шею своего скакуна, пока капитан что-то обсуждал с Дрейком. "Хорошо, что мы прибыли ночью", добавил Нил. "Есть шанс, что нас отправят спать". "Да", коротко кивнула я. И наши с Нилом мольбы были услышаны. Дрейк распорядился, чтобы людей к коменданту накормили и устроили в казарме. Так что уже спустя несколько минут мы шли через двор, видя лошадей под устьцы. Уже проходя мимо капитана и Маргела, успела услышать крае моха слова Дрейка. "Забыл сообщить вам, сэр, из столицы 2 дня назад на ваше имя пришло письмо с королевской печатью, сэр. Возможно, там что-то важное". Я вздохнула и посмотрела вперёд, туда, где тянулось низкое двухэтажное здание, судя по всему, казарма. Было страшно даже представить, что сейчас я окажусь среди мужчин в доме, наполненном ими, и что спрашивается теперь делать? Мысленно начала паниковать, но, видимо, в ту ночь сами боги были на моей стороне, так как не успела я скрыться за стеной замка, как услышала голос Маргела, звавшего меня по имени. «Эрл! Эрл, мальчик мой! Иди-ка сюда!» Я бросила взгляд назад, затем на лошадь, которую вела за поводья, но тут положение спас Нил. Он стащил с лошади мои вещи и, передав их мне, взял с кокуна под усцы, сказав... «Иди, скорее всего, наш старик оставит тебя при себе. Это правильно. Ты же не солдат!» После чего, подмигнув мне с дружеской улыбкой, он добавил «До завтра, Эрл!» «До завтра!» Еще не веря в удачу, с пару секунд глупо улыбалась парню и только потом, резво развернувшись, почти бегом ринулась к Маргеллу, стоявшему рядом с капитаном. «Я была готова расцеловать старика!» спасшего меня от пребывания среди мужчин в заполненной казарме. Но вовремя опомнился и встал рядом, ожидая его дальнейших указаний. Гарет тоже покосился на меня, но ничего не сказал. А потом Мак решил взять инициативу в свои руки. "Мальчик наш целитель. Поселите его рядом со мной или рядом с капитаном", велел Маргель. Дрейк бросил на меня оценивающий взгляд, и судя по тому, как скривились его губы в непроявленной насмешке, он не сильно оценил мои способности. Конечно, тем не менее, сказал он: "У капитана рядом с его покоями есть комнатушка, которую обычно занимает писц и помощник. Если подойдёт, подойди вот". Бодрык ивнул Маргель и посмотрел на меня с сдержанной улыбкой. Рур, сидевший на плече мага, тоже сказал своё веское слово. которая, впрочем, мало чем отличалась от его предыдущих высказываний. Я же просто, представив себе такое счастье, как пусть маленькая, но отдельная комната, мысленно взлекавала и снова была готова повиснуть на шее старика Мага с счастливым визгом. Но всё это, конечно, лишь в моём воображении. Перед мужчинами я стояла спокойная и ожидающая распределения. "Ну, пойдёмте", сказал Джон. "Хочу посмотреть, что пришло из столицы". Да, капитан, кивнул резко Дрейка и повёл нас в замок. Мы с Маргелом пристроились сразу за нашим капитаном. К нам присоединился и маг крепости. На него я лишь разок покосилась, успев заметить, что мужчина довольно молодой, вот только черты у него грубые, крупные. Впрочем, на его магическом потенциале это не сказывалось. Да он и не скрывал свою силу, боевик, как и Маргел. В замок мы прошли через высоченные двери. Открывшееся к удивлению без малейшего скрипа, внутри нас встретил широкий пустынный холл. Каменные стены пламенели факелами, на окнах были решётки, наверх вела лестница с высокими каменными перилами, холодными даже на взгляд. И отметила, что замок явно очень старый. В нём не было лоска столичных особняков, не было украшений. даже какие-то маломальские ржавые доспехи отсутствовали, не говоря уже про картины или гобелены. Просто пустой огромный дом, холодный и нежилой на вид. Если бы не огонь, освещавший наш путь, мне бы показалось, что мы вошли в заброшенный замок. Оставалось надеяться, что при свете дня помещения наберут красок и покажутся более приветливыми. Комнаты, отведённые для командующего, располагались на втором этаже. Дрейк лично распахнул двери и показал убранство помещения. Я внутрь не заходила, стояла в коридоре вместе с магами, но слышала голос нашего нового знакомого. "Я сейчас пришлю слуг. Комнаты должны были приготовить со дня на день. Замок большой, рук всегда не хватает. А мы не ждали вас так рано. Не надо, пусть приберутся завтра. Сейчас мне хватит чистого белья и горячей воды". Последовал ответ Джона, услышав слова Горячая вода, во мне заурчала домашняя кошка. Вот уж не думала, что подобные вещи станут для меня такими ценными. Прежде я не обращала на это внимания. Теперь же мечтала о миге, когда опущу уставшее тело в лахань с водой, дышащей паром, а потом завалюсь в кровать и усну. А как же капитан? мелькнула мысль, и я вздохнула, понимая, что ещё придётся идти к нему и отдать последние силы на лечение мужчины. Но подписавшись на это, нельзя идти на попятную, даже из-за усталости. Нет, я выбрала стезю целителя и должна идти по ней, не сворачивая с заданной цели, не обращая внимания ни на что, кроме своего пациента. Гарету его комнаты не понравились, слишком просторные, слишком похожие на те, которые он занимал с женой в королевском дворце. Да, не такие, богато обставленные, но неуловимо похожие на те, что находились в столице. Хорошо ещё, что хоть не изобиловали коврами и глупыми картинами, которые так любила его жена. Я немедленно распоряжусь насчёт слуг. Поспешил откланяться Дрейк. Располагайтесь, капитан. В кабинете вы сможете найти все рапорты и отчёты, которые я подготовил за то время, пока занимал временно должность командующего. Если у вас будут вопросы, я всегда к вашим услугам. Да, коротко ответил Джон, а сам только и мог думать о послании, прибывшем из столицы. Что-то подсказывало ему, что содержание магического письма ему не понравится. И Гаррет не ошибся. Едва за спиной Дрейка закрылась дверь, он прошел в кабинет, взял пресловутый конверт и сломал печать. Лист сам развернулся в руках. явив капитану несколько сухих строк, в которых ему сообщалось, что отныне он, Джон Гаррет, свободный человек, так как развод состоялся. Более в письме не было ни строчки, и Джон криво усмехнувшись, смял его, жалея о том, что в руках нет былой силы, иначе он испипелил бы послание, что и стоило сделать. Ни Эдгард не жалел о разрыве. Лесандра получила то, чего хотела. Он не сомневался в том, что она быстро найдет ему замену, если уже не нашла. Ну и пусть. Ему совсем не было жаль. Несколько лет-то он прожил в относительно спокойном браке, хотя всегда подозревал, что супруга недовольна своим положением. И вот она нашла способ получить свободу. Правда, попроси его жена о разводе раньше, он спокойно бы его дал. Лиссандра изменилась с того самого дня, когда он потерял силу. Когда вернулся домой израненный и опустошённый, герой, который лишился своей магии, став просто человеком, выживший просто случайно благодаря целителям короля, прибывшему вместе с войском уже на место выжженной земли, где прежде было целое войско защитников, противостоящих орде нечести, Гарет сложил письмо и бросил на стол, осмотревшись в кабинете. Здесь было чисто, сразу стало понятно, что из всех комнат Только в кабинете обитал жилой дух. Видимо, Дрейк занимал не только должность, но и его место в покоях. Впрочем, на это обиды не было. Гаррет лишь прошёлся по помещению, рассматривая полки с книгами и свитки, аккуратно сложенные пирамидой в углу. Когда в дверь постучали, он даже не вздрогнул, сухо ответил: "Да" и проследил за тем, как в кабинет вошли две уже немолодые женщины, судя по одежде, исполнявшие роль уборщиц или горничных. Ми лорд, проговорили они в унисон и присели, изображая неловкий кинксом. Сэр, поправил служанок Джон. Моё имя Гарет, и я новый комендант серого замка. Фиона представилась быстро та, которая была повыше, с тёмными кудряшками, выбившимися из-под чепца. Розалия поспешила следом за первой вторая женщина. Она была пониже, более упитанная и явно старше своей подруги. Очень приятно. бросил Гарет. Вы прибыли поздно, но я могу распорядиться насчёт ужина, сэр, сказала Фиона. А я пока заменю постельное бельё, господин командующий вставила слово Розалия. И распоряжусь по поводу горячей воды. Действуйте, только и сказал Джон, а сам вышел из кабинета. А затем мы и в спакоях, для того, чтобы узнать, как устроили его людей. Сейчас это казалось мужчине более важным, чем собственные удобства. А ещё его не оставляла мысль о том, придёт ли к нему Эрл. Конечно, мальчишка должно быть очень устал, но Джон поймал себя на мысли о том, что ждёт его, даже понимая, что должен дать Эрлу отдохнуть, ждёт. Не совсем то, чего он ожидал, но всё же неплохой вариант, особенно учитывая тот факт, какой переполох наделали дражайшие наследнички покойного лорда Элроида. Вот только чем больше они возмущались и стучали кулаками по столу перед магом судьёй, тем заметнее и это Френсис видел безошибочно, симпатии старика оказывались на его стороне. Почему нет? Голландер и сам понимал, что он в данном случае лицо не заинтересованно. Да, он пытается отстоять имущество сестры, но при любом исходе ничего от этого не получает, кроме как он сам заявил во всеуслышание спокойной совести. Я переживаю за Эрлин, сказал он спокойно, едва стих голос старшего из рода Элройд. Сестра пропала, и поверьте, я уже несколько раз успел пожалеть о том, что согласился на этот брак. Согласился? Ты продал моему отцу свою сестрицу за место в совете. Не выдержав, Иллиан снова резко вскочил на ноги, что при его приличном возрасте выглядело крайне удивительно. Я не продавал сестру. Спокойно ответил Голландер. Договорные браки не новость, а то, что покойный сделал мне протекцию, было лишь его решением и желанием. Ложь! заревел новый лорд Элройд. Его братья, словно голодные медведи, подхватили рёв старшего брата, и помещение заполнилось неприятными звуками. Лорд-судья поморщился и вскинул руку, бросив в магией в семейство Элройд, после чего все братья как один резко замолчали. И лишь принялись удивлённо рассматривать друг друга, явно недовольные, что на них наложили чары. Фрэнсис облегчённо вздохнул. Давно было пора прекратить этот балаган. Шумно выдохнул старик Мак. Пищи, расположившиеся за его спиной, зашуршали перьями, записывая каждое слово, произнесённое в кабинете. У нас есть завещание, подписанное рукой лорда Элроида, и есть его супруга, которая увы сегодня не присутствует здесь по определённым причинам. Боюсь, что спокойного раздела имущества уже не получится. С этими словами лорд судья повернулся и посмотрел на Фрэнсиса. Я возлагаю на вас надежды, лорд Галандер, и поручаю найти свою сестру. У вас на всё есть 3 месяца. Если не успеете, придётся переносить дело о завещании на более высокий уровень разбирательств. Надеюсь, вы этого не допустите, уточнил он, сверкнув глазами. Я уже бросил все силы на её поиски, последовал ответ. Сам бы отправился за Эрлин, даже подумать страшно, куда идти. Он прокашлялся и выразительно посмотрел на мрачных братьев рода Элройд. Куда они могли деть сестру? Главное, чтобы леди Элроид была жива и здорова, кивнул, соглашаясь старик Мак. По поводу вашей помощи с поисками тут я могу помочь. Выдам вам бумагу от судейства. Её можете отнести в совет, и уверен, вам дадут время для того, чтобы найти леди Эрлин. Тем более в суде сейчас все будут заняты избранием нового лорда-казначея. Сами понимаете, вздохнул судья. Благодарю вас, ми лорд. Вместо ответа лорд-судья просто кивнул, а затем щелчком пальцев вернул мужчинам рода Элройт возможность разговаривать. Фрэнсис даже застыл, напряжённо ожидая очередного потока брани. Но тут Иллиан его удивил, когда произнёс: "Хорошо, разбирайтесь. Мы тоже не будем сидеть сложа руки. Я докажу, что эти двое, братья его сестры, мошенники". и, более не сказав ни слова, вышел из кабинета. Братья с Тайкой потянулись за старшим, а последний с грохотом захлопнул дверь, словно поставив жирную точку в этом разговоре.